сочтет обстановку наиболее благоприятной. Реальное соотношение сил внушало оптимизм. Находясь в своем уме, никто не посмеет напасть на нас первым. Подводя итог совещаний, Нарком обороны маршал Тимошенко констатировал, все доклады и выступления на данном совещании показывают почти сходственное и в основном правильное понимание всех основных оперативных и тактических форм боевой деятельности войск. Всеми без исключения трезво учитывается опыт последних войн. Взгляды на операции вполне современные. Под наступлением понимается массовое применение ударных средств, поражающих всю оперативную глубину обороны противника и действующих в глубоком оперативном построении. Оборона же считается возможной лишь только как оборона противотанковая. Подробно проанализировав различные тактические вопросы и итоги боевой подготовки, отметив, что для успеха наступательной операции необходим как минимум двойной перевес над противником, Тимошенко закрыл совещание следующими словами. «Центральный комитет нашей партии, советское правительство и лично товарищ Сталин потребовали от нас коренной перестройки, обучения и воспитания Красной Армии, изгнания устаревших форм и методов боевой подготовки и политического воспитания войск. Одной из важнейших задач в деле повышения боеспособности Красной Армии является политическое воспитание всей массы бойцов в духе беспредельной преданности партии Ленина-Сталина, в духе постоянной боевой готовности. Мы обязаны воспитать бойца Красной Армии мужественным и смелым, настойчивым и выносливым, всегда стремящимся вперед, несмотря ни на какие преграды и трудности. Надо добиться такого положения, чтобы каждый боец и командир считал своей честью и своим долгом беспрекословно выполнить любое боевое задание, не взирая ни на какие лишения. Мы все как один должны запомнить, что чем выше и крепче моральные качества воинов Красной Армии, Их политика, моральное состояние, тем сильнее и более могучей становится наша армия, тем скорее и лучше мы выполним задания, поставленные перед нами правительством и партией. Очень всех беспокоило политика, моральное состояние армии, и как мы вскоре убедимся, не зря. Примечание. Замечательные слова «Скорее и лучше» наркома Тимошенко армия уже выражала глухое недовольство медлительностью вождя, не дающего сигнала к наступлению. В завершении совещания было принято предложение генерал-полковника Павлова, чтобы все, что мы слышали здесь из докладов генерала армии товарища Жукова, генерала армии товарища Тюленева, Генерал-лейтенант авиации товарища Рычагова и его самого, разумеется, свести воедино под вашим руководством, товарищ народный комиссар обороны, и дать материал для армии в самый кратчайший срок. Тогда у нас будет совершенно ясное направление в подготовке. Принято единогласно. Совещание должно было завершиться большими оперативно-стратегическими играми, назначенными на 2 января 1941 года. 29 декабря Тимошенко представил Сталину порядок проведения игр по особому плану, первый этап которых будет проходить до 6 января, а второй с 8 по 11 января. 31 декабря маршал Тимошенко закрыл совещание. Назначенные на игры должны были задержаться в Москве, прочие вернуться в свои округа и части. Наступал новый 1941 год. Празднование Нового года официально в СССР не проводилось, поскольку этот праздник равно как и Рождество считался пережитком капитализма. 1 января был обычным рабочим днем,